Глава 35. Джереми выбрался из болота за пределами своего участка и остановился, чтобы перевести дух. Пуленепробиваемый жилет под футболкой неприятно тёрся о мокрую от пота кожу. Джереми надеялся, что больше ему никогда не придётся его надевать. Он сковывал и душил, но главное, что он сработал как нужно, набирая в лёгкие влажный воздух. Джереми провел пальцами по синяку на груди, который начал набухать и краснеть, лучше, чем пулевое ранение. Он принялся проталкиваться через густую болотную жижу, простирающуюся перед ним. Тёплая вода впитывалась в его штаны, оставляя после себя слой густой слизи. Джереми чувствовал, как его ботинки глубоко уходят в грязь, с каждым шагом рискуя слететь с ног. Он отмахнулся от тучи комаров. И в мгновение они разлетелись только чтобы вновь броситься на него с еще большим рвением, готовые заклеймить его миллионам зудящих укусов за его дерзость. Пройдет совсем немного времени, прежде чем Рен обнаружит, что тело, которое оставил Джереми, — это не он. Он не сомневался, что она быстро расставит все по своим местам. Рен осталась все так же умна, как он ее и запомнил. И её двигал глубокий гнев. Он плескался в ее глазах, когда они встретились взглядами, как и безжалостно атакующие его комары, Рен и до этого жаждала его крови. А сейчас и вовсе стала ненасытной. Но он выиграл эту битву, а скоро выиграет и войну. Она не смогла в него выстрелить. Он видел, как ее палец навис над спусковым крючком, но так и не нажал на него. Интересно. Изменилось ли это сейчас? Интересно, будет ли она снова колебаться, если ей представится шанс. К несчастью для Рен, такого шанса у нее не будет. Скоро Джерми окажется за сотни миль от этого места. Закинув рюкзак на плечо, он прокладывал себе путь через деревья, а они хватали и царапали его. Здесь нет тропы, но он все равно хорошо знал дорогу. Однажды отец привел его сюда, чтобы он попробовал свои силы в охоте на аллигаторов. Конечно, они так ни одного и не поймали. Джеррими прекрасно был осведомлен о чудовищах, которые делят с ним это болото. В темноте их глаза сверкали, словно в кошмарах. Они легко передвигались по грязи, взмахивая хвостами, способными вывести человека из строя быстрее, чем он успеет схватиться за оружие. Они были настоящими болотными мясниками, безжалостными и кровожадными. И сегодня он станет одним из них. Солнце спускалось за горизонт, и ночные звуки становились все громче, пока Джерри шел к расстилавшейся впереди дороге. Текст читали Ксения Брджузовская и Максим Сергеев.